10. Он достал из заднего кармана номерок и пошёл ко входу в гардероб, окумлённому тяжёлыми чёрными гардинами, свисающими с потолка. Светловолосая девушка в синем брючном костюмчике перед ним отдала работнице шубку и, повернувшись, мило и открыто улыбнулась ему. Чуть ниже среднего роста, великолепно сложена, держится прямо и с каким-то достоинством. Габриэли сразу узнал Мэрилин Монро, девушка, которая любовалась менеджером не к казино. Ну, как сегодня игра? Голос был приятный, с низким тембром. Габриэль пожал плечами. Никак. Меня не впустили. Без паспорта нельзя. Блондинка на мгновение нахмурилась, внимательно оглядела Габриэля и затем вновь вспыхнула улыбкой. Кажется, я знаю, что делать. Мэрилин. С Новым годом. Она протянула ему руку. С Новым годом, Габриэль. Он удивлённо пожал тёплую ладошку с ухоженными красивыми пальчиками, покрытыми ярким красным лаком. Вообще-то я Мария, но все зовут меня Мэри или Мэрлин, и я не против. Она заговорщически оглянулась по сторонам, взяла его под руку и прошептала: "Я скажу, что ты мой друг. Они не посмеют мне отказать". У меня золотая карта. Пошли. Габриэль, поддавшись её решимости и не успев даже придумать, как отказаться, пошёл к ней стойки регистрации. Мерлин шагал грациозно, как ходит гимнаст в лёгкое упражнение. Его локоть касался полной груди при каждом шаге. Добрый вечер, поздоровалась Мерлин с брюнеткой, которая встретила их с некоторым удивлением. Это мой друг Гэбриэль. Я бы хотела, чтобы он составил мне сегодня компанию в игре. Может, мне с ним сегодня повезёт, а то ведь я никогда у вас не выигрываю. Здравствуйте, Мерлин. Брюнетка пришла в себя и подняла трубку телефона. Сейчас, одну минуточку. Имейте в виду, продолжала Мерлин. Если вы его не пустите, мы поедем играть в другое место. Брюнетка закончила говорить, положила трубку и улыбнулась, но не такой широкой улыбкой, какую в самом начале выдала Габриэлю. Конечно, конечно. Проходите, пожалуйста. Желаю вам приятной игры. В зале чувствовался аромат парфюма и сигар. На мягком полу затейливым образом были расставлены зелёные карточные столы, уютно освещённые точечным светом. В полумраке под стенами разноцветно мерцали ряды игровых автоматов, издавая перезвон, смешивающийся со звуками негромкой музыки. Перед ними возник менеджер в лакированных туфлях. Он поцеловал протянутую Мерлин руку, поскотившись при этом на Габриэля, потом поздравил с Новым годом и произнёс приторно извиняющимся тоном: "Если бы вы сразу сказали, что вы друг Мерлин, то не было бы никаких проблем. Её друзья, наши друзья, желаю удачной игры". Ещё бы, пробормотал Мерлин, когда менеджер отошёл. Я у них за всё время столько денег проиграла, что уже со счёта сбилась. Тут у них форшет. А касса находится вон там. Она указала рукой куда-то за колонну. — Как насчет перекусить вначале? — Я голодна. Она направилась в угол зала. Габриэль, помедлив, пошел за ней. Они взяли с фуршетного стола салаты, мини-сэндвичи с различной рыбой и направились к диванчикам с низкими столиками, в полутемном углу рядом с рулетками. — Спасибо, — счел нужным сказать он. — Тут неплохо. Часто бываешь? Мерлин с аппетитом вонзила зубы в сэндвич и сказала с набитым ртом, — Не так уж часто, но давно. Я много денег не проигрываю за раз. Всегда приношу по чуть-чуть. Но ни разу, ни разу не выигрывала. Можешь себе представить? — воскликнула она и посмотрела на него зеленые изумрудными глазами. — Не могу. Предполагаю, что выигрывала, но не уходила вовремя с выигрышем. Мэрилин глубоко вздохнула, отчего ее грудь совершила заметное движение вверх-вниз, и немного дело она сказала. «Ничего не могу с собой поделать. Я слишком эмоциональна. Из-за этого и все мои проблемы в жизни». Она явно заигрывала с ним, и это встревожило его. Голос, улыбка, непринужденная манера общения. Давно он не общался с женщинами. Но сегодня был слишком важный день, чтобы отвлекаться. Наверное, что-то отразилось на лице Габриэля, потому что она засмеялась и весело продолжила. Всё, больше не буду. То, что я помогла тебе войти сюда, не даёт мне права красть твоё время. Более того, я буду играть на другом столе. Потом сделаем перерыв и посмотрим, кто из нас удачливый сегодня. Ок, пошли в кассу. Она взялась с дивана свою маленькую красную лакированную сумочку. Они встали и прошли мимо двух рулеток. За одной из них никого не было. За второй сидел худой лысый мужчина с несколькими мелкими фишками перед собой. И, вытянув шею, смотрел на вращающийся барабан рулетки. Возле кассы Мэрлин достала из сумочки несколько сотен их для покупки фишек. Габриэль снял с карточки пять тысяч долларов. На ней должно было оставаться чуть больше пяти. И он очень надеялся, что они не понадобятся. Он подошёл к свободной рулетке, положил перед собой стопку тяжёлых золотистых фишек, достоинством в 1000 долларов каждая. Кинул девушке-крупье одну из них, попросив разменять по 100, а также заказать кофе. Он заранее выработал тактику игры: ставить только на сектор Tier, самый маленький на колесе, охватывающий 12 чисел, в том числе и его любимые: 5, 8, 10 и 13. В случае с сектором ТИЕР достаточно шести фишек, чтобы покрыть все 12 чисел. По одной фишке на два номера. Проблема, разумеется, в том, как угадать, в какую часть колеса, то есть сектор, упадет шарик. Ведь крупье запускает шарик в одну сторону, а закручивает барабан в другую. Причем каждый раз стараясь менять скорости. Неопределенности добавляют металлические накладки-ромбики на пути шарика. который уже падая в ячейке с номерами натыкается на эти ромбики и отклоняется от своего маршрута. Скорость шарика в момент падения всегда одинаковая. В определённый момент центробежная сила уже не способна удержать его на орбите вращения, и он неизбежно скатывается Нужно внимательно присматриваться к скорости барабана, ведь чем быстрее он будет вращаться в момент падения в него шарика, тем сильнее может быть отскок шарика, который может отлететь вообще в противоположную часть колеса. За сотни долгих часов наблюдений Габриэль научился с большей долей вероятности угадывать, в какую примерно часть рулетки может скатиться шарик. При условии, конечно, чтобы барабан не вращался слишком быстро. Ещё важный момент успеть сделать ставку. По правилам, примерно за 3 круга до падения шарика, крупье разводит руками в стороны и объявляет: "Ставок больше нет". В старца рулетки на высоком стуле сидел молодожавый мужчина с серебристыми висками в роли инспектора. Подперев щеку ладонью, он безразлично наблюдал за действиями крупье. Мерлин играла на соседней рулетке, и Габриэль видел, как она старательно выкладывает фишки по всему полю. Официантка принесла кофе. Габриэль сделал глоток И стал смотреть за девушкой-крупье. Она была одета в чёрное платье с золотыми ажурными кантовками. На лице читалась скука и лёгкая усталость. Она обязана была крутить барабан и запускать шарик безостановочно, несмотря на то, есть ли игроки за её столом или нет. Игра идёт безостановочно, а ты можешь либо участвовать в ней, либо нет. Он смотрел за шариком спин за спином, оценивая скорость барабана. и прислушиваясь к внутреннему голосу, который должен был в нужный момент дать команду на ставку. Девушка, очевидно решив, что в ближайшее время от него не следует ничего ожидать, рассеянно смотрела по сторонам, пока шарик замедлял круги. Опытный крупье объявляет о закрытии ставок, не глядя на шарик, а ориентируясь на звук, который шарик издаёт, когда катится по деревянному желобку. Звук переходит из высокого звонкого в глухой, немного жужжащий. И это как раз тот момент, когда шарик готов через несколько кругов упасть в ячейки с номерами. В отличие от девушки, Габриэль внимательно смотрел в колесо. И за несколько секунд до того, как девушка собиралась поднять руки и произнести фразу, он бросил перед ней стопку фишек по 100 и сказал: "600 на ТР". Инспектор с седыми висками ожил и прочистив горло, подтвердил: "600 на ТР принято". Девушка положила эти 6 фишек перед собой на разметку с указанием секторов и произнесла, одновременно разводя руками над столом: "Ставок больше нет". Шарик немного попрыгал, перескакивая из одной ячейки в другую, и остановился на 27, самой крайней цифре сектора TR. Девушка посмотрела в колесо и, поставив маркер в поле на выигравшую цифру, стала собирать Габриэлю выигрыш. Упади шарик в следующую ячейку, 6. Он бы проиграл. Но это было бы не страшно, так как в следующий раз, когда по его расчётам снова должен был выпасть ER, он бы удвоил ставку и поставил 1200. И при выигрыше отыграл бы проигранные 600 и ещё оказался бы в плюсе на 1800. Если бы ему вновь не повезло, он бы снова поднял ставку до 2400 и так далее. Главное играть осторожно и пореже ошибаться. чтобы хватило денег на дальнейшую игру.